Книга вторая. «Кабачок на павлиньей улице». Глава первая. Минус, Эак и Радамант. Был на павлине улица Кабачок, которую называли кофейней. Имевшееся при кофейне заднее помещение стало ныне исторической достопримечательностью. Здесь время от времени встречались, чуть ли не тайком, люди, наделенные таким могуществом власти, являвшиеся предметом такого тщательного надзора, что беседовать друг с другом публично, они не решались. Здесь 23 октября 1792 года гора и Жеронда обменялись знаменитым поцелуем. Суда... Гора, хотя он и оспаривает этот факт в своих мемуарах, явился за сведениями в ту зловещую ночь, когда, отвезя клавьера в безопасное место на улицу бон он остановил карету на Королевском мосту, прислушиваясь к тревожному гулу Набата. Гора и Жеронда обменялись знаменитым поцелуем — На заседании конвента 23 октября 1792 года депутаты двух враждующих партий Горы и Жеронды заявили о своей готовности прекратить взаимную борьбу, а некоторые даже обменялись братским поцелуем. Это происходило через месяц после открытия конвента, когда противоречия между жерондистами и якобинцами еще не обострились в такой мере, как позже. И кабинцы, заседавшие в конвенте, назывались монтаньярами, то есть горцами, так как сидели в зале на верхних скамьях. Кловер Этьен 1735-1793, французский политический деятель, был членом конвента и одно время министром, примыкал к жирондистам. Когда власть перешла в руки кабинцев, был арестован И 8 декабря 1793 года в тюрьме покончил жизнь самоубийством. 28 июня 1793 года в этой знаменитой комнате вокруг стола сидели три человека. Они занимали три стороны стола, таким образом четвертая сторона пустовала. Было около восьми часов вечера, на улице еще не стемнело, но в комнате стоял полумрак. Так как свисавший с потолка кенкет, роскошь по тем временам освещал только стол. Правый из всех сидящих был бледен, молод, важен, губы у него были тонкие, а взгляд холодный. Щеку подергивал нервный тик, и потому улыбка давалась ему с трудом. Он был в тщательно причесан, приглажен, застегнут на все пуговицы в свежих перчатках. Светло-голубой кафтан сидел на нем, как влитой. Он носил нанковые панталоны, белые чулки, высокий галстук, плессерованное жабо, туфли с серебряными пряжками. Из остальных двух второй, сидевший за столом, был почти гигант, а третий — почти карлик. На высоком был небрежно надет алый суконный кафтан. Развязавшийся галстук с повисшими ниже жабо концами открывал голую шею. На расстегнутом камзоле не хватало половины пуговиц. а Обут он был в высокие сапоги с отворотами, а волосы торчали во все стороны, хотя, видимо, их недавно расчесали и даже напомадили. Гребень не брал эту львиную гриву. Лицо его было в рябинах, Между бровями залегла гневная складка, но морщинка в углу толстогубого рта с крупными зубами говорила о доброте. Он сжимал огромные, как у грузчика, кулаки, и глаза его блестели. Третий, низкорослый, желтолицый человек в сидячем положении казался горбуну. Голову с низким лбом он держал, закинутый назад, глаза были налиты кровью. Лицо его покрывали синеватые пятна, жирные прямые волосы он повязал носовым платком, огромный рот был страшен. Он носил длинные панталоны со штрипками, большие непомерки башмаки, жилет некогда белого атласа, поверх жилета какую-то кацавейку, под складками которой вырисовывались резкие и прямые очертания кинжала. Имя первого из сидящих было «Робеспьер», второго Дантон, третьего Марат. Робес Пьер Максимилиан 1758-1794. Один из самых выдающихся деятелей французской революции, адвокат и публицист. Был членом учредительного собрания Конвента и комитета общественного спасения. Фактически возглавлял правительство якобинской диктатуры проявил огромную энергию в борьбе с врагами революции. Однако буржуазная ограниченность кабинцев их борьба против требований трудящихся масс привели к сужению социальной базы якобинской диктатуры. Против них ополчились и новые богачи. 9 Тормидора, 27 июля 1794 года, якобинская диктатура была свергнута, Робеспьер и его сторонники были казнены. Д'Антон, Жорж, Жак, 1759-1794. Один из виднейших деятелей французской революции, талантливый оратор, сыграл выдающуюся роль в 1792 году в борьбе против нашествия австро-прусских интервентов, был членом конвент впоследствии возглавил правое крыло якобинцев, выражавшее интересы новых богачей казнен по приговору революционного трибунала. Кроме них в комнате никого не было. Перед Дантоном стояли запыленная бутылка вина и стакан, похожие на знаменитую кружку Лютера. Перед Маратом чашка кофе, перед пьером лежали бумаги. Рядом с бумагами виднелась тяжелая круглая свинцовая чернильница с волнистыми краями вроде тех, какими еще на нашей памяти пользовались школьники. Возле валялось брошенное перо. Бумаги были придавлены большой медной печаткой, представлявшей собой точную копию Бастилии. Сбоку была выгравирована надпись «Работы Палуа». Середину стола занимала разосланная карта Франции. За дверью дежурил известный Лоран Бас, сторожевой пес Марата, рассыльный из дома номер 18 по улице Кордельер. Именно ему 13 июля, приблизительно через две недели после описанного дня, суждено было оглушить ударом стула девицу, именовавшуюся Шарлоттой Корде, которая в этот летний вечер находилась еще в Кане и лишь вынашивала свои замыслы. Шарлотта Корде — 1768-1793-й, баронесса де Корде Дарман, французская дворянка из Нормандии, связанная с джерандистами и подосланная ими в Париж для убийства Марата. Проникнув с помощью обмана в дом Марата, она заколола его ножом. Была казнена по приговору революционного трибунала. Тот же Лоран Бас разносил корректурные листы друга народа. Нынче вечером, проводив своего хозяина в кофейню на Павлинею улицу, он получил строгий приказ охранять двери комнаты, где находились Марат, Д'Антон и Робеспьер, и не пропускать никого, за исключением некоторых членов Комитета общественного спасения, коммуны или епископат. Робеспьер не желал закрывать дверей от Сен-Жуста, Дантон не желал закрывать дверей от Паша, Марат не желал закрывать дверей от Гусмана. Совещание началось уже давно. Предметом обсуждения являлись лежавшие на столе донесения, которые Робеспьер прочитал вслух. Голоса начинали звучать громче. В них слышались теперь гневные ноты. Временами какое-нибудь восклицание доносилось даже на улицу. В ту пору все так привыкли слушать речи, произносимые с публичной трибуны, что каждый считал себя вправе прислушиваться к тому, что говорят. Ведь как раз в те времена секретарь суда Фабриции Пари подглядывал в замочную скважину за тем, что делалось в Комитете общественного спасения. Заметим, кстати, что это занятие оказалось не небесполезным, ибо тот же Пари предупредил Дантона в ночь с 30 на 31 марта 1794 года. Лоран Басс приник ухом к двери комнаты, где сидели Дантон, Марат и Робеспьер. Басс честно служил Марату, но сам принадлежал к членам епископата.